Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное. Она в ужасном положении. Ну что же это? Да ведь ничего не случилось. Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал. Да ведь не может же это так оставаться, говорит сестра. Все ее дело, а не мое, говорю я. Я первого шага не сделаю. Разойтись... Так разойтись. Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала, и я вышел, и увидел детей, жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю. Не вижу глупости, подлости своего положения. Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась. Начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей» что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго торжественно смотрит на меня и потом говорит, не говори больше, ты раскаешься. Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату и за ней извинит ключ, она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах. «Что, что-нибудь сделалось?» «Мама, не слышно!» «Идем, я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати, она в юбках и высоких ботинках», Лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство еще слёзы и, наконец, примирение. И непримирение. В душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день, и все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт. Ссора продолжалась два дня, но потом опять полуобъяснение, полупримирение, и я остался.